Глава 58 Данмар приходит в себя, стягивает простынь, рассматривает повязку на боку и осторожно садится, поднимая на меня взгляд. В его глазах еще не рассеялся туман, но за пеленой сна уже вспыхивают огненные молнии. Генерал Зол. А я потеряла так много сил после операции, что не могу встать. Сижу на стуле, подрагивая всем телом от слабости и страха. Если демоны узнали, кто я, они пошлют за мной целую стаю. Я до сих пор помню, словно это было вчера, как оказалось среди них, красноглазых чудовищных монстров, когда меня перебросило в этот мир. Они гнались за мной, хотели убить, но Данмар меня спас. Я не хочу снова попасть к ним». Данмар сощуривается, трёт виски и замирает, словно прислушивается к себе. «Зараза отступила, Кать. И паутина сошла», произносит он, осматривая свою грудь, живот, руки. Площадь поражения уменьшилась процентов на 70. Да, это достижение. Генерал прикладывает ладонь к виску, трет лоб. «Я больше не слышу Рагнира», — Данмар усмехается. «Какая же ты умница, Катенька! Спасибо. Но ты не должна была лишать меня сознания. Я каждый день борюсь с демоном внутри себя, который прорывается мне в голову. Он хочет знать все что знаю я, докопаться до самых глубин, зацепиться за что-то». «Извести мою душу и свести с ума, чтобы я стал жалкой оболочкой, его рабом!» «За эти пять лет я почти не спал, Котенок, хрипит Данмар. «Позволял себе лишь слегка дремать, чтобы Рагнир не взял надо мной власть!» «Я должен был сказать тебе, но и ты не должна была делать то, о чем не предупредила!» «Лишать меня сознания!» «Катя, почему ты молчишь?» Генерал понижает голос. «Я сглатываю, нервно облизываю губы и обхватываю себя руками!» Меня сковывают жуткий страх и чувство вины. Что такое? Данмар солезает со стола и берет меня за плечи, заставляя поглядеть ему в глаза. Ты что дрожишь, Катенька? Но ты бы не выдержал, шепчу я. Мне пришлось сделать тебе наркоз, иначе ты получил бы болевой шок и все равно потерял сознание, но вытащить тебя было бы гораздо сложнее. Данмар прижимает мою голову к своему животу, обнимает меня, молчит. «Я отсекла часть твоей печени, Лай. Это очень серьезно, Но целительная магия потом восстановила органы. Не волнуйся, ты сможешь полноценно воевать уже через несколько дней». По моему телу пробегает волна колючих мурашек. «Тогда чего ты боишься, Катя? Я наговорил лишнего в бреду, да? Рагнир тебя точно больше не слышит?» Я поднимаю на генерала глаза. «В данный момент нет. Как будет дальше, покажет твое лечение». Глядит на меня сурово. «Ты назвал мое имя, Катя, и сказал, что все эти годы любил меня и прятал». Генерал ударяет ладонью по столу. «Проклятие!» Я вздрагиваю. Данмар шумно дышит, мечется. «Ладно, ладно», — говорит он. «Я немедленно отправлю вас с Ричардом отсюда. Все по плану, не будем медлить. Кардинал Людвиг увезет вас, с вами отправится взвод лучших воинов-магов». «Никто не знает, куда вы поедете, кроме кардинала. Ему я верю». «Я быстро киваю». «Я могу взять с собой Эму?» — спрашиваю я. Данмар глядит на меня хмуро. «Хочешь взять ее? «Хочу», — отвечаю я. «Хорошо», — кивает он. Данмар опускается на колени рядом со мной, берет мою ладонь и прижимается к ней лицом, чувствуя, как под ладонью дрожат его губы. «Как же я скучаю по тебе! Как же я скучаю по тебе, Катя!» Он целует мои пальцы, ладони. И люблю безумно. По телу проносятся волны жара от его нежных поцелуев. В животе скручивается тугая спираль, и дыхание перехватывает. Я был страшно зол на тебя. Брал против твоей воли, как дикий голодный зверь, — шепчет он хрипло. Я тебя не уважал за потерю детей. Но теперь знаю правду и раскаиваюсь безумно, Катя. Безумно раскаиваюсь. Прости меня. Прости меня, пожалуйста вернись ко мне. Я весь мир к твоим ногам положу. Носить на руках буду. Когда война закончится, будем спокойно жить, тихо, как всегда хотели. Заведем еще детей. Будь моей снова, Катюша. Я только об этом мечтаю». Он сжимает мою кисть и глядит в глаза. Синева в его взгляде становится совсем прозрачная и близкая. Генерал открылся передо мной. Сбросил щит.